Глава 17. Побег. «Ну и урод!» — услышал Рика в наушниках голос Юджина. «Готов поспорить, что он раньше на банане народ катал». «На чем катал?» «Это такой на пляжах, надувной банан, который таскают за лодкой. Задача туриста удержаться на этой штуке, а того, кто катает, сбросить всех пассажиров. Судя по тому, как этот засранец нас сбросил, у него большой, блин, опыт». «А, понял. Ну и хрен с ним». Главное, мы добрались. А, добрались. погляди сколько нам до корабля. Четыре километра. Ох ты ж!» Туда река дошло, что они не в пустыне, не на поверхности. И весь этот путь предстоит пройти по морскому дну. А эта задача не из легких. К этому моменту они оба опустились на дно. Бьюджин ловко перевернулся, став на ноги. Скинул руку, он включил какие-то надстройки на бронескафе. Я еще раз сверившись с картой, пошагал в нужном направлении. Как думаешь, дроны нас засекли? – спросил Рика, нагоняя его. Искренне надеюсь, что нет, иначе путь дарокота у нас будет адский. Эти уроды нам жизни не дадут. Но пока все тихо. Это еще я хотел, чтобы нам на голову мины сбрасывали. Погоди, может еще и будет все. Они брели уже около получаса по дну, но пока никто не объявился и никто не пытался их взорвать. Кажется, нас заметили. «Похоже, дроны погнали за гравициклами. Получается, что мы...» «Тихо!» «Что ты тихо сказал? Слушай!» Рика замолчал и слушался, даже усилил микрофоны. Однако то ли под водой они работали совершенно не так, то ли Рика просто ничего подозрительного не слышал. Короче, он выждал несколько секунд и прервал тишину. «Ну, и что я должен был услышать?» «Гул! Ты слышишь, Гул?» Рика вновь замолчала на уши. Когда Юджин сказал, что именно он должен был услышать, Рика действительно в этот раз обратил внимание на слабый гул. Его источник был где-то далеко, но при этом, как показалось Рика, гул приближался, и довольно быстро. «Мне кажется, или это приближается?» «Вот, мне тоже так кажется. Надо спешить». Еще спустя 20 минут гул уже стоял такой, что не заметить его мог разве что совершенно глухой человек. Да и то, как казалось Рика, гул порождал вибрацию, которую он ощущал уже всем телом. Высоко над головой вдруг метнулась какая-то тень. Опа, это еще что такое? Субмарина или дрон это? Подводный! Рика, замри! Может, не заметят. Они оба столи как вкопанные. Видимость на такой глубине была никакой, но всегда оставался шанс, что на дроне имеется биосканер. Но в этот раз старателям повезло. Дрон прошел над ними и, похоже, ничего не засек. «Хороняка, слышишь меня?» «Тут я слышу». «У нас проблемы». Ха, «Я удивлен? «Нет, я не удивлен. «Хватит ёрничать, у нас реальные проблемы». «Ну понятно, что ненадуманные. Что там?» «Дроны, подводные». «О как! Вас засекли, прежде чем вы выползли из моря?» Нет, мы успели и кое-что смогли выяснить. А вот по пути назад нас, похоже, засекли. Ну и что предлагаешь, жахнуть по ним? Нет, не вздумай. Сиди тише воды ниже травы. Хе, и так на дне борода. Куда ниже идти что? Это образно, старая ты вошливая развалина. Короче, сиди тихо, мы идем. Понял. А может стоило их грохнуть, разнести бы к черту эти коры и. и дальше что? «Нам до еще ещё добраться надо, а потом взлететь. За это время еще десяток таких корыт сюда прибрётся. Что тогда делать будем?» «Хм, ладно, согласен. Так какой тогда план?» «Как и прежде, добраться до Ракута, но тихо и аккуратно». Путь по одному в разы усложнился. И раньше-то старатели передвигались черепашьей скоростью. А теперь вовсе им приходилось то и дело останавливаться и ждать, пока внезапно появившийся дрон не пройдет мимо них однако такого случалось нечасто более того чем ближе они были к ракоту, тем реже встречались дроны похоже старатели уже покинули зону поиска или передвигались по самой ее границе последние 40 минут путешествия и вовсе никакие дроны их не беспокоили и не появлялись да игул в ушах который раньше был просто оглушающим стал куда тише когда впереди появился ракот, ни рика ни юджин этого даже не поняли. Они настолько устали, что приняли его то ли за риф, то ли за скалу, то ли за какие-то старые обломки. И лишь подойдя практически вплотную, до них дошло, что они добрались до цели. Зайдя в шлюз, оба молчали. Сил не хватало даже на разговоры. А ведь то, что они добрались, было всего лишь половиной дела. Им еще предстояло взлететь, покинуть планету. А затем и систему, пройти через барьер. Впрочем, учитывая разницу по времени между Лима Каприс и всем остальным миром, они могли себе позволить даже несколько дней отдыха здесь. Но это было слишком опасно. Ну как дроном придет в их электронные мозги светлая мысль — расширить зону поиска? Или же один из них случайно наткнется на Ракот? Что тогда? Нет, однозначно нужно было уходить, и чем быстрее, тем лучше. Так что едва только Рика и Юджин прошли шлюз и сняли с себя и оба направились на мостик. Благо, после того, как они сбросили с себя доспехи, им значительно полегчало. Ну еще бы. Таскать на себе такую тяжесть, пусть даже и за экзокостюмом, дело утомительное. Так что сейчас они чувствовали себя, как человек, сбросивший тяжеленный груз, и не идущий, а летящий над землей. Пусть это ощущение свободы и облегчения пришло к ним ненадолго. Однако им стоило воспользоваться. Чуть позже их может накрыть и будет тяжко. Рухнув в кресло пилота, Юджин принялся запускать системы корабля. Хорошо, что перед выходом он догадался их заглушить. Не сделан этого, и дроны гарантированно засекли барракот. Однако теперь была и другая проблема. Им нужно было на грави приводах подняться к поверхности и уже там, над водой, запустить движки. Юджин опасался, что после погружения в воду с этим могут возникнуть проблемы. Хроняк настаивал на том, чтобы запустить их еще тут, под водой. Но Юджин на это не решился. Пусть движки новые, пусть они совершенно не такие, на каких он привык летать. Однако опыт Юджина говорил, что при таком трюке можно схлопотать. Получить столько проблем, что о взлете нечего было и думать. Пусть медленно, но уверенно они поднимутся к поверхности, и там уже точно без всяких проблем запустят двигательную систему и начнут подъем на орбиту. Подъем начался нормально. Вопреки опасениям Юджина, Ракут уверенно поднимался к поверхности. Однако на сканере, за которым внимательно следил Рика, появилось несколько сигнатур. Видимо, всплытие «Ракота» не прошло без внимания, и сейчас кораблю со всех сторон стягивались поисковые команды противника. Но они не успевали. До поверхности оставалось всего ничего. И далее, если система корабля не подведут, «Ракот» уйдет в небо, прежде чем к месту всплытия на дистанцию выстрела подойдет ближайший противник. И, как всегда в таких случаях, сработали законы Мёрфи, или, как называл это явление Юджин, «закон западла». Движки корабля не желали запускаться. То ли погружение в морскую пучину негативно сказалось, то ли еще почему. Но движки упрямо отказывались работать. Что еще хуже? Работающие движки, все это время державшие ракот над поверхностью моря, с жадностью пожирали заряд из накопителей. И надолго его не хватит. Если в ближайшие пару минут не удастся запустить движки, старатели ждали неприятности. «Хороняка, ну что там, давай скорее!» «Да еще я, еще! Отозвался Хроняка, который едва только на горизонте замаячили проблемы, ринулся на техническую палубу, чтобы попытаться запустить двигательную систему вручную, или, как он это называл, «столкача». Однако пока что у него ничего не выходило юджин бросил напряженный взгляд на показатели заряда в накопителях если еще тянуть заряда просто не хватит напуск двигателей хороняка жди цель на час стремительно приближается в пределах досягамости основных орудий юджин повернул голову и уставился на экран сканера как бы там ни случилось даже если Хроняка прямо сейчас запустит движки от этого дрона не уйти да и если придется погружаться дронах успеет нагнать значит он урячен валива Рельсотроны имели собственные накопители, так что с этим проблем не возникло. Система наведения также уже была запущена и функционировала. Рика, получив добро, мгновенно пробежал пальцами по клавиатуре, нацеливая орудие на приближающегося противника. Легкая вибрация, игул прошли по кораблю, а спустя секунду далеко в море вдруг появился настоящий фонтан. Вода струёй ударила в небо, а спустя секунду на морской глади появился огромный пузырь. Взорвавшейся огненной вспышкой. Все, с дроном покончено. Но это лишь один из многих, и остальные появятся с минуты на минуту. Готово! Запускай! Юджин послушно щелкнул тумблерами, замер над клавиатурой, дожидаясь, пока система проведет инициализацию. Замиранием сердца он вдавил Enter и. Рекод затрясся. На экранах, куда транслировалась картинка с внешних камер, появился огонь. Он бил из дюс. Да! Запустил! «Ну, я ж говорил». «Две цели на два часа. Массовый пуск ракет. Они поняли, что мы собираемся удирать». «Странно, что раньше не доперли. Ложные цели, отстрел. Систему помех врубай». Сам же Юджин дал полную мощность на движки, заставив ракот, сначала скользить над морскими волнами, а затем корабль задрал нос и начал быстро набирать высоту. Однако к этому моменту у него на хвосте уже селось десяток ракет. Остальное удалось сбить, уничтожить или обмануть. Самое неприятное было то, что ракеты имели большую, чем ракот успел набрать скорость, и потому догоняли звездолет. Стоило Юджину еще больше задрать нос, и корабль замедлится. Он, конечно, продолжит набирать высоту, двигаться вперед, но потеряет скорости. Однако идти строго по горизонту было нельзя. Противник мог легко дать еще один залп, и что тогда? Врубай турели, попытаясь вручную сбить хоть несколько. Юджин мысленно выдохнул. Товарищ сам нашел выход из ситуации. Оставалось надеяться, что у него все выйдет. Ну а сейчас Юджин решил не уходить резко вверх, во всяком случае, пока движки не выйдут в номинальный режим. И вот тогда можно будет попытаться оторваться от ракет, выскочить на орбиту. Юджин увидел, как позади них, один за другим, грохнули два взрыва. Рика все же достал пару ракет, или одну, а ее взрыв спровоцировал детонацию второй. Но на хвосте все еще висело полдюжины ракет. Еще два взрыва. Отлично. Если еще минуту продержаться, то вполне возможно Рика сможет снести все. И тогда... Юджин, маневр, маневр. Юджин не стал задавать вопросов и бросил корабль в сторону. Если бы он чуть помедлил, то попадание им бы не избежать. А так ракета чуть отстала. Резко менять направление, как ракота она не умела. Юджин попытался стрейфить из стороны в сторону, но оставшиеся ракеты шли хвостом и не отставали. Зато маневры Юджина помешали Рика. В этот раз он не смог подбить ни одной. Все, все, надо сваливать! Они и так потеряли слишком много времени. Не хватало, чтобы дрона выпустили еще десятка-два ракет. Тут осталось... Рика снес еще ракеты. Осталось уже всего две ракеты. Юджин лихорядочно прикидывал, что случится, если ракеты их догонят. Смогут ли они серьезно повредить корабль или можно будет отделаться только изуродованными бронеплитами и покореженным корпусом? Или боевая часть у этих ракет куда серьезнее, и даже парочка способна сверзить ракет назад в море. Кто бы знал, ответа Юджину никто не мог дать. И все, что ему оставалось, это решать самому. И он решил рискнуть. Корабль тряхнула раз, другой. Заорала аварийная сирена. На экранах один за другим появились предупреждения о поломках и повреждениях. Бэй, что за чертовщида там у вас происходит?» — крикнул Хороняка, все это время находившийся на технической палубе. «Ракеты, парочка в нас попала!» «Ты пилот или где? Увернуться не мог?» «Не мог!» «Старый ты уже, видать, стал!» «Ну иди сюда и покажи класс, раз такой умный!» «Я класс показал, когда движки запустил!» «Да? Если бы они запустились сразу, как и положено, то и класс никакой показывать не нужно было бы!» «Это я, что ли, виноват, что они не запустились?» «Нет я!» — А может, не надо из космического корабля было делать субмарину, а? Может, стоило послушать меня и не влезать вообще в это дело? Может... — Может, вообще родиться не стоило, а, Хроняка? Заткнись и не мешай. И вообще, ты в последнее время стал редкостным брюзгой. Лекарства кончились? — Да пошел ты. — Сам пошел. К облегчению Юджина этот яркий информативный диалог закончился. Хроняк обиженно заткнулся, но это было даже к лучшему. Йоджин смог сосредоточиться на том, чтобы поднять корабль на орбиту, и именно этим он сейчас и занимался. «Кажется, нас уже ждут». «Что? Где?» «На орбите. Два корабля. Но они довольно далеко». «Это сейчас далеко. Пока мы поднимемся, они успеют подойти». «Ну, тогда тебе лучше поторопиться». Ха -ха, легко сказать, блин». Благо, движки наконец-то заработали так, как им положено. Ракот продолжил набирать скорость, и до орбиты оставалось всего ничего. Юджин включил энергощит, пока он запустится и начнет набирать мощность, они как раз покинут атмосферу. На орбиту они должны были выйти, опередив корабли, идущие на перехват. Однако фора была совсем небольшой, вражеские корабли отстанут от Ракута буквально на километр-полтора. Если для воздушного боя это является какой-никакой дистанцией, то для космических сражений выстрел на таком расстоянии можно считать выстрелом чуть ли не вплотную. Короче говоря, Юджин рисковал подставить ракот под огонь сразу двух кораблей. Причем еще и неизвестно, как вооруженных. Рика это прекрасно понимал, но помалкивал. Если понял он, понимает это Юджин. Следовательно, у него должен быть план, а не просто надежда прорваться, причем чисто случайно. Рика все правильно понял. Уже на орбите Юджин перевернул ракот пузом к космосу. И на полном ходу заставил корабль нырнуть назад к планете. Оба преследующих корабля, явно не ожидавших такого маневра, банально промазали. Ну, еще бы. На такую дистанцию вернуться можно было только с помощью такого лихого маневра. Причем преследователи поспешили, Юджин начал вертеть корабль задолго до того, как по ним начали стрелять. Ракот стремительно летел к поверхности планеты, практически под прямым углом, однако Юджин старательно поднимал его нос, и вот спустя полминуты Ракот вновь начал карабкаться вверх. Тут до Рика дошло, что происходит. Их звездолет должен был подняться на орбиту за вражескими кораблями. А те, фразгон разгон, просто его проскочат. Конечно, почти наверняка у них и сзади есть орудие, но Юджин ведь не зря включил щит. Ракот вновь выскочил на орбиту, поймав залп сразу с двух вражеских кораблей. Едва успевший набрать мощность энергощит просел практически до нуля. Но зато расстояние между Ракотом и двумя его противниками стремительно увеличивалось. Еще несколько секунд, и старатели выйдут из зоны обстрела, скроются за планетой. Но не повезло.